Глава 20. «По-моему, я должна быть в Канаде», — не своим голосом произнесла я. «Как минимум. Как максимум в подгорном городе, о котором ты впервые слышишь. Ты уже говорила мне об этом?» Меня не понимала не только Дикая. Де-факто Снецка тоже не понимали меня, когда сразу после прихода в сознание я пыталась расспрашивать их о неуязвимых уязвимых и траперах. Как же я прежде не сфокусировала свое внимание на их странной реакции? Ведь даже Тринидад всякий раз реагировала на привычные для меня слова, как на нечто подозрительное. До сих пор ты для меня выглядела почти как пришелец с другого мира или века. Дикая тоже поднялась на ноги. А ты, значит, с другого материка прибилась. Про происхождение люминесценов я и сама ничего не знаю толком. Но ты утверждаешь, будто все помнишь. И при этом заявляешь, что не в курсе того, кто такие блуждающие? Кажется, я еще никогда в своей жизни не испытывала столь глубинного чувства растерянности. Стараясь обуздать свой внутренний шторм, я уперлась взглядом в каменную плиту под ногами. Я проспала шесть лет. Ау! Дикая щелкнула пальцами прямо перед моим носом. Блуждающим уже 16 лет. Ладно, шесть ты пересматривала тысячный сон. Где еще десятилетие потеряла? Десятилетие до Криосна я была занята тем, что выживала и помогала выживать Лив с Кеем в мире после первой атаки. Но как это объяснить ей, если она не знает, что такое атаки? Почему она не знает? Думай, Джеки, думай. Так, я не в Канаде. И даже не на территории Северной Америки. Что я слышала о других частях света, пока не высовывала носа из своей части. «Кей!» В воспоминаниях неожиданно всплыл один из последних разговоров с ним. Он что-то говорил о вирусе, не просочившемся на территорию Канады со стороны США, благодаря стене, строение которой бывшее правительство нашей бывшей страны закончило незадолго до первой атаки. Официальная причина — холодная война с соседним государством. Но... но вдруг это не так? Вдруг они уже тогда что-то знали. Вдруг, все произошедшее с планетой, чей-то неудачный опыт, рожденный в лабораторной пробирке. И атаки, и блуждающие, и. Что такое сталь? Ты говорила о какой-то стали? Тебе все-таки повредили память. Нет. Нет, с моей памятью все точно в полном порядке. Я эмоционально взмахнула руками. Я помню все до мельчайших подробностей. Помню, как меня. Я осеклась и сразу же с досадой заметила, что она это заметила. «Хорошо помню всю свою жизнь, вплоть до самого своего попадания в капсулу. Вот как?» «Тогда лови свежайшие новости о земном шаре, давностью в те 11 месяцев, которые я торчу здесь, и в которые все могло кардинально измениться. Сталь — это вирус, поразивший как минимум всю Европу. Хотя у нас...» Была информация и об инфицировании территорий других континентов. Сначала человечество считало, будто от вируса страдают только люди, но вскоре, примерно в течение первой пары лет после грянувшей стали, выжившие поняли, что изменения начала претерпевать сама планета, сама природа, флора и фауна. Сначала выжившие списывали аномалии на последствия падения Старого Мира. Ядерные атомные взрывы прогремели на больших территориях, Мир оказался в миллиметре от ядерной зимы и лишь чудом избежал ее. а когда избежал, начал страдать от выходящих из строя крупных объектов человеческого строительства, вроде заводов, многие из которых были химически опасны. Тем временем сталь продолжала обращать в безумных блуждающих все больше людей и вскоре оставила от человечества жалкие лоскутки да клочки, забившиеся в непроходимые леса, высокие горы, глубокие пещеры и недосягаемые острова. Земля же неожиданно начала порождать странных тварей, вроде черных страхов, волков размером со львов. Кто-то решил, что эти и другие чудовища — результат лабораторных утечек. Кто-то счёл, что природа начала порождать новые формы жизни. Но загвоздка заключается не в этом. Она заключается в том, что в падшем мире обычному человеку уже едва ли получится выжить. Человеческая цивилизация едва ли восстановится. Людей, то есть основного биологического материала, мало. Смертность высокая. Люди старше 25 лет уже считаются ветеранами. Едва ли кто-то доживает до седых волос. Ты сказала обычному человеку, едва ли получится выжить. Еще сказала, что у вас была некоторая информация. У кого это у вас? Если есть обычные люди которым не суждено восстановить цивилизацию. а Значит, имеются и необычные. О чем речь? У нас в руднике необычные люди — металлы. Я провела обеими руками по волосам. Информации было слишком много. Спросить у нее про рудник или про металлов? Или обозначить границы временных промежутков? Ты сказала, что сталь случилась 16 лет назад, в августе, так? В ответ Дикая лишь повела плечами. В то же время в Канаде случилась первая атака. Если коротко, большая часть тех, кто не был рожден под воздушным знаком зодиака, погибли из-за мощных звуковых атак неопознанного происхождения. Те из них, кто смог перетерпеть и выжить, стали называться уязвимыми. И вскоре многие из них обозначились траперами, охотниками на неуязвимых, людей, которые, родившись в период действия одного из воздушных знаков зодиаков, не страдают от атак. Я перевела дыхание. Получается, что на всех континентах или в определенных частях света падение старого мира выглядело по-разному? Вымирание человечества произошло и все еще продолжает происходить разными способами? Как как если бы кто-то тестировал разные виды уничтожения муравьев на разных муравейниках? Похоже на правду. Дикая нахмурилась, бросив свой взгляд вслед последнему лучу солнца, медленно скользящему по горизонту. «Ты многое знаешь о блуждающих. Я знаю о них все. И при этом ты сказала, что о происхождении люминесцентов ты ничего толком не знаешь. Впервые вижу этих тварей. Прежде я уже встречалась с мутантами вроде черных страхов» или «Гуртунов», но подобных не видела. Это какая-то местная живность. Даже не уверена в том, что это мутация, а не какая-нибудь, не знаю, совершенно новая форма жизни». Все, что я успела выяснить за 50 недель пребывания здесь, так это то, что эти твари убивают людей из-за агрессии, а не из-за желания питаться человечной. Они растерзывают жертв в клочья, но не поедают их плоть. Однажды один из них напал и на меня». «Что? Но ты ведь говорила, что мы с тобой для них вроде как невидимки. Думаю, дело в расстоянии. Я пыталась проверить, с какого расстояния они могут начать реагировать на меня». И будут ли вообще проверять реакцию на мое присутствие? Десять метров предел, за который лучше не переступать, если не хочешь лишиться не только своего оружия, как я в тот день, но и своей жизни, как все остальные. Как же ты смогла сбежать от люминесцены? Ты ведь говорила, что эти твари стремительны. Удалось увеличить расстояние между нами больше, чем на 10 метров. Они, вправду, очень скоростные. Настолько, что, думаю, в тот день мне не удалось бы сбежать, если бы я не скатилась по обрыву. Как только расстояние увеличилось, люминесцен вновь начал игнорировать мое присутствие. Я представила себя стоящей всего в 10 метрах перед этой тварью. Решилась бы я со своими стальными яйцами подойти к этому существу на столь близкое расстояние. Даже не подумала бы заниматься подобным. Возможно, я просто не такая пришибленная, как дикая. И при этом я явно не трусливее её, но... Она, как и я, пребывает в поисках выхода из этой ловушки. Значит ли ее эксперимент с люминисценом, что она готова пойти на большее, чем я? Но она и дольше пребывает здесь. А значит, отчаяние или нетерпение, или еще чего-то взрывоопасного в ней должно быть больше, чем во мне сейчас. Меня наравне с силовым полем интересует еще один занимательный факт. «Оборвала мои шальные мысли дикая. Почему никто из обитающего в темном лесу, от блуждающего с люминесценами до обыкновенных зверей, не выходит за границу леса? Всякий раз, когда я брала с собой в лесного прибывшего, и на обратном пути мы спасались бегством от блуждающих или люминесценов, стоило нам выбежать из полосы леса, как эти твари сразу же останавливались на границе с поляной. Как будто дальше следовать за нами они не могли» то ли на физическом, то ли психологическом уровне. Постояв на невидимой границе, все они неизменно возвращались в лес, который ими буквально кишит. Окошек нет, с тех сторон сплошной силовой купол. И выход из леса только на это поле. Для перестраховки от внешнего нападения я ввела должности ночных часовых. Но едва ли это нас спасет, если вдруг все опасные обитатели темного леса одним махом ринутся на лагерь. Я вроде как почти закончил работу по укреплению мастерской». «Ну да». Дика уперлась взглядом в мои ботинки. Я знала, о чем она думает. Запертыми в мастерской мы тоже долго не протянем. Я сама об этом размышляла. Я в Евразии. Проведя ладони по лицу, тяжело выдохнула я. Но как я смогла попасть сюда из Северной Америки? Хороший вопрос... Вариантов ответов немного. По воздуху или по воде? Но есть один нюанс. Достойных летающих аппаратов, как и плавательных, выживших остатков человечества, практически не осталось. Тот, кто доставил тебя сюда, должен был располагать уникальным экземпляром средства передвижения и еще более уникальной возможностью поддерживать его функционирование. «Дикое отмороженная! раздался громкий клич из рощи. Дикая обернулась, а я просто бросила взгляд мимо нее. Это был бум. «Вывод собирает всех ужинать. Сегодня два вида мяса — жареное и вареное. Если не хотите отдавать свои порции мне с эффектом, поспешите разделить с нами трапезу». Передав сообщение, гонец развернулся и быстрым шагом отправился назад, в сторону ночлежки. «Этот парень всегда такой громкий. Еще не слышала его тихо говорящим. Завтра пришлют 51-го новичка. Не разворачиваясь ко мне лицом, вдруг произнесла дикая. Рано или поздно его тоже необходимо будет отвезти в лес, чтобы выяснить, не появился ли среди нас еще один охотник. Этого человека мы не поведем в лес сразу. Она сказала мы. И это вдруг воодушевило меня. Но вы прибывшие и без того сильно дезориентированы после прибытия. Пока что походим в лес вдвоем. Сегодня советую наесться от души. «Неизвестно, каким боком повернется к нам удача завтра. Может, добудем еще больше кроликов. Может, не добудем ни одного. Может, сами станем добычей. Наесться и выспаться. Пока что неплохое начало формирования плана побега из этого психодромного места. Дальше, предчувствую, задачи не будут такими легкими. И хорошо. Сильную личность порождают преодоление препятствий, а не бег от них».